Глава 16. Звенит в ушах лихая музыка атаки: точни, отдай на клюшку пас сильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Чернышова не переделать авторитарный руководитель и лидер. А еще он, как и все хроноаборигены, Ребенок Не в смысле мозгов, а в смысле восприятия мира. Ему надо вечно с чем-то или кем-то бороться, доказывать, что лучше, сильнее, умнее, нужно мериться». Стартовый состав потому был понятен, сам вышел и лучших с собой в бой повел. И противная сторона не подкачала. Вышло звено нападения Боброва во главе со старшим тренером ЦДК Анатолием Тарасовым. И началась рубка. Скорости просто огромные. НХЛовцы 21 века позавидуют. Нервно курили бы в сторонке, но точно не курят, там платят огромные деньги. И за эти деньги требуют работать и беречь свой организм. Это у нас все любители. Играть любят, курить любят, да и водочку любят. Да много чего любят, что тот самый организм грабит. С обеих сторон просто сыпались десятки бросков из любого положения. Есть у тебя шайба, Сделал пару финтов, переложив корпус пару раз и обойдя замешкавшихся от твоего напора защитников, лупи поворотом. Вовка смотрел за этой фигерией со скамейки за бортом и радовался, что поднимать шайбу еще не умеет Она с такой силой врезалась в доски бортов, что эти доски трещали. А если бы умели поднимать, ведь нет пластиковых экранов, и команды, сидевшие по флангам площадки, и зрителей бы покалечили. Он вот учил Чернышова щелкать. Да! Хренов 2 этот прием применишь в той круговерте, что завязалась на ставшей сразу маленькой площадке. А ведь это не канадская площадка. Это у них 60 метров на 26. Сейчас же заруба происходила на площадке размером 61 метр на 30. Еще есть различие, которое уменьшает канадскую площадку – это углы. У нас они, конечно, не прямые, есть скругление, но на канадской это скругление гораздо сильнее, и еще десяток квадратных метров у льда отрезано. Вовка смотрел и улыбался мысленно, восхищаясь азартом и напором обоих команд. Бобров с Тарасовым действительно хороши. Чуть, может, Сева, статичен, стоит перед воротами и ждет шайбу. Ну, если уж дождался, то вратарю Кирдык. Слово «турецкое» обозначает «поломать, уничтожить». Обведет, обманет, переиграет всех. Нет сейчас в хоккее канадском вратарей. Они все перекочевали из русского, и у них другой менталитет шайба летает по льду и нужно эти низовые шайбы уметь останавливать ногами а у них совсем не та экипировка обычные круглые если так можно сказать щитки вратарские доставшиеся по наследству от русского собрата у третьякова они жестче и прямоугольные и плюсом нагрудник и шлем с сеткой до да ловушка он не боится шайб и он умеет правильно двигаться на коленях Бобровское звено переиграло звено Чернышова. Раза в два больше поворотам жахнули, только впустую. Третьяков все шайбы выловил. Плохо, что почти все вбрасывания у его ворот кстати, круги еще на льду не рисуют, только красной краской точку вбрасывания. Вот центральный синий круг есть и синие линии у центра поля. Чернышов зато удивил армейцев: он раз за разом показанный ему вовкой способом, используя обратный хват выцарапывал шайбу. И не просто выцарапывал, а почти всегда доставлял ее своему защитнику. Как это Боброва бесило, аж на скамейке был слышен его зубовный скрежет. Так минут пять продолжалось, пока он тоже не перехватил клюшку. Умный и обучаемый. И сразу игра у динамовцев разладилась. Это против Фомина Бобров не гигант. Даже ниже на 5 сантиметров. И против Чернышова, в котором тоже 180 не пляшет. Но вот когда на вбрасывание выходил Василий Трофимов, в котором всего 160 см и вес в два раза меньше, чем у Севы, то шайба всегда выцарапывалась армейцам. Прием не отработан еще и далеко не каждый раз она у хоккеистов ЦДК. Но ведь один черт все это происходило в непосредственной близости от ворот Динамо. Вовка сидел как на иголках, когда наконец эти взрослые дядьки устанут, не могут же они весь период на льду находиться. Да еще при таких скоростях. Минуте на десятой он уже начал сомневаться, что там, на площадке, вообще люди. Это, наверное, вообще виртуальная реальность, и он не в прошлое попал, а в компьютерную игру. Скорости стали все же снижаться, и люди устали до невозможности. Видно было, что только на закушенных губах уже катаются. Принципиальное соперничество, и никто не хочет уступать. А еще ревёт стадион. Посчитать невозможно, но далеко ведь за десяток тысяч. «Гвозди бы делать из этой десятки на льду и забивать по шляпку. Это соперничество личное вредит игре». И Вовка решился, пусть потом получит нагоняя. «Смена!» – заорал он, когда Третьяков в двадцатый уже раз прижал шайбу к льду. Разъяренный Чернышов обернулся и испепелил Фомина взглядом, точно испепелил, аж волосы на макушке задымили. Или это только пар? «Смена!» – Еще громче, чем в первый раз закричал Вовка. Его ткнул в плечо Сергей Соловьев ты чего делаешь совсем охренел следом и вася комаров подключился пытаясь ему рот закрыть не вышло. там маска сеть читая смена поехали динамовцы вслед за аркадием ивановичем к своему борту ну артист получишь ты у меня а сам перешагнуть небольшой бортик не может до того устал все после матча аркадий иванович фомин выехал на лед и за ним остальные игроки второй пятерки вовка глянул на противоположный борт где сидели армейцы «Обана!» А Бобров с Тарасовым и Евгений Бабич остались на льду, только двое защитников поменялись. «Стратеги?» Думают, что своим сильным звеном смогут в блин раскатать слабую пятерку динамовцев. «Систему играем!» – крикнул начавшим разъезжаться партнером Вовка и поехал на вбрасывание. Что и следовало ожидать, напротив, взяв клюшку обратным хватом, тяжело дышая, широко улыбаясь, устаканился Бобров. Парот легенды так и валил, он сейчас килограммами вес сжигает. Молодость против усталости и энтузиазма. Вовка шайбу у легенды отобрал и точно послал между ног Комарову. Тот мгновенно переправил Леонову, но смотреть на это времени у Фомина не было, он уже летел к воротам армейцев. Летел по правому краю, по левому, лишь на пару метров отставая. Бежал, как на стометровку Николай Климович. Добежали никого. А вот и шайба, её, как и тренировались, вдоль правого борта, как только пересек синюю линию, отправил Леонов. Нападающие «Динамовцев» Медведев и Комаров летели вторым эшелоном. Вовка принял шайбу, легко ее обработал, никто не мешает. Мешальщики ближайшие отстали на 5 метров. Осмотреться даже время есть. Бросок, чуть приподняв шайбу, на Климовича. Тот имитирует удар или гонько отпасовывает набегающему Медведеву. Вратарь среагировал на обманное движение и ворота наполовину, Правую оставил совершенно неприкрытыми. Щелк, бам звяк Шайба от штанги залетела в ворота. Один-ноль. Выехали на вбрасывание. Опять Тарасов или Бобров. Кто уж у них рулит. Не увели звено меняться. Ход мысли понятен. Азарт. Отыграться хотят. Отлично понимают, что их второй эшелон даже не классом ниже, а двумя классами. Эти студенты те восьмиклассники. Играем звезду. Крикнул своим Вовка и подождал, пока Соловьёв не укатится подальше к воротам соперника. Злость у Боброва, накопившаяся за последнюю минуту, на нем самом и отыгралась. Он с такой силой шарахнул клюшкой по льду, что она переломилась. Перо отчик рыжил. Вовка вместе с шайбой отправил Леонову и перо бобровская Это помешало Револьду нормально обработать шайбу и, по идее, должно было сорвать намеченную атаку, но получилось еще лучше, чем планировали. Сначала Леонов отшвырнул перо, а взмыленный Тарасов среагировал на него и бросился на перехват. Перед воротами остался один защитник. Так как защитник Андрей Старовойтов поддержал рывок тренера, револьт спокойно отправил шайбу Соловьеву тот на ход Вовке и щелчок. Самый верх правой штанги и шайба залетает за спину Мгорчана, Ударяется в нее и, упав за бедной спиной, вкатывается в ворота 2-0. Следом на лёд падает Григорий Мкартчан. Удар хоть и рикошетом, очень сильный и прямо сзади по ребрам. Дух выбил. Все шестеро армейцев едут на скамейку. Первым появляется второй вратарь цдк Борис Афанасьев. Потом за ним появляются защитники Меньшиков и Никаноров. И как бы на Голгофу выползают нападающие Веневцев, Давыдов и Орехов. Не мальчики для битья, но и не первое звено армейцев. Вовка на это действо посмотрел, подумал и поехал меняться. «Нужно восстанавливать реноме тренера играющего. Ему сейчас обязательно со своим звеном нужно забить». На перерыв ушли при счете 4-0 и просто ужасным криком трибун. Болельщики «Динамо» кричали «Ура!». Болельщики «ЦДК» свистели. Вовка последним заходил, притормозил у дверки с площадки и стал натягивать на лезвие коньков чехлы, что ему шили. Мысль сделать была давно, но не было ни материалов, ни даже идей, из чего их шить. А тут возвращались они с тренировки с Третьяковым в общагу и решили через овощной магазин пройти. Праздник все же. Вовке, тески, дали авансы подъемные, Он теперь самый настоящий милиционер. Только формы, пока не выдали, на его двухметровую фигуру не нашлось у старшины. Пошел к начальнику тыла. Тот посмеялся над нескладной фигурой Третьякова, но потом посерьёзнел и сказал, что для вратаря «Динамо» разобьется в лепешку, но и повседневную, и парадную форму Вовки добудет. Причем из самого лучшего материала кашемира. Денег дали прилично 200 рублей подъемных и 300 аванса, так что ребята решили закупиться, явно соседи на хвост упадут, узнав о празднике. Вышли затаренной всякой всячиной овощной и по пути, буквально десяток шагов сделав, наткнулись на мастерскую по ремонту обуви. Чем черт не шутят, решил фомин и потащил вратаря в полуподвал. Попросил старшего позвать у веснущатой рыже-кудрявой приемщицы. Та хромая ушла и вернулась со своей копией только на 20 лет старше. Но рыжие кучеряшки те же, и самое прикольное, прямо ярко-рыжие брови и ресницы у обеих. Нет еще моды на нарисованные брови и чёрные нарощенные ресницы. Вовка достал коньки из сумки и показал, что хотел бы от самого передового в Москве окрестностях обувного комбината получить. А потом изобразил иностранного шпиона и, воровато оглядевшись, шепотом добавил, что если все получится как надо у директора комбината, то заказами не самых бедных людей в стране он ее обеспечит. Вот первый день тестирует совершенно бесплатную рекламную продукцию, а еще говорят, что в СССР секса не было. Тьфу, предпринимательской жилки у людей нет. В раздевалке народ весело переговаривался и шутил, развалившись на лавке. Хоть в Москве и потеплело, но это никак не отменило того факта, что отопления в раздевалке не было. От всех игроков прямо клубы пара поднимали, словно не в раздевалке хокейно канадской команды находишься, а в русской бане. О, герой! заметил вовку Чернышов. Встал, подошел, покачиваясь, и обнял неожиданно. Молодец! Правильно все сделал! И шепотом добавил. Но больше так не самовольничай. Выгоню нахрен из команды. ВВС зовут также тихо прошептал Вовка. «Нельзя сейчас уступать Чернышову. Он не прав, и он должен понять, что он не прав. Запомнить это и сделать правильные выводы». «Эй, хватит обниматься!» прервал их перешептывание Всеволод Блинков. «Вован, покажи, чего это ты себе на коньки надел?» вовремя прервал. Неизвестно, чем бы закончилось. А так все потянулись к снятым фоминым с коньков чехлам и стали их натягивать себе на лезвие, пробуя ходить. «А что, нормально. Где взял?» Последним попробовал обновку играющий тренер. Вовка объяснил, как найти мастерскую. Народ почесал репу, и Чернышов, оглядев команду, сказал. «Все в разных концах Москвы живут. Ты, артист, закажи. Сколько нас? Тринадцать пар чехлов. А как готовы будут, мы тебе деньги дадим и выкупишь. Только Михаилу Иосифовичу пока не говори. А то и он влезет. Тогда все это на месяц затянется». «Так-так». Хитрый Михей появился у него за спиной. «Чего это мое имя? В суе тут изволят трепать». «Сюрприз будет, Михаил Иосифович», — спрятал за спину чехлы фамин. Второй тайм начался вяло. Первое звено армейцев наелось? Или это тактика такая была? Усыпление бдительности. Тем не менее, катались медленнее горячие финские парни, обеих команды в основном проверяли вратарей дальними бросками. И тут Чернышов отличился. Он классно щелкнул, буквально как на тренировке. Шайба взвелась и, почти прикрытая своими защитниками, незаметно юркнула в девятку слева от вратаря. Судья вот увидел и свистнул. Тарасов покатил к воротам разбираться, а потом к Чернышову, Чего-то на него покрикивая. С чего бы это? Что не так? Ага, вон о должно быть положение вне игры. Шайба пересекла синюю линию. Драться начали нервы у играющих тренеров. В кучу малу ринулись и остальные игроки, находившиеся на площадке. «Чего делать? Лезть разнимать?» Вовка, конечно, один из самых габаритных игроков высшей лиги, но лезть в эту махаловку с непредсказуемым финалом очень и очень не хотелось. К счастью, пока раздумывал, судьи растащили Дручанов и удалили обоих тренеров. Остались на поле по 4 человека. Вовка подошел к клетке. «Аркадий Иванович, давайте я смену произведу и своих на площадку выведу. Мы отрабатывали игру 4 на 4. «А, выводи!» – махнул рукой Чернышов три года дядьки сидит весь в крови, нос разбили и руками эту кровь размазывает по лицу. Прямо винетто, сын Инчучуна. Игру уже начали, Бобров первый добрался до шайбы, бросил, она пошла низом, попала в конюк защитника Динамо Бориса Бочарникова и залетела в малюсенькую щелку между правым щитком и штангой. 4-1. Смена! крикнул Вовка, когда команды покатили на вбрасывание. В отсутствии сидевшего в клетке Тарасова Бобров командовал, он людей своих не увел, решил еще раз проверить молодого. Вовка не пошел на вбрасывание, на тренировке несколько раз попытался применить мельницу против обладающего теми же габаритами почти, как и Бобров, блинкова одного из команды лейтенантов, а сейчас, как и Бобров, даже старшего лейтенанта. Не сразу, но приноровился. Чернышов, смотря на это феерическое зрелище, только крякнул. Сам попробовал, но в результате оба чуть не покалечились. «А что, судьи умышленной грубостью не посчитают?» – спросил, массируя выбитое плечо. «Атака хоккеиста, не владеющего шайбой, это нарушение правил. А этот же прием против хоккеиста, который катит к твоим воротам с шайбой, это в пределах правил?» Вовка врезался коленом и шипел это сквозь приступы боли, волнами накатывающие на ногу. «Ну, будем выигрывать с крупным счетом примени. Посмотрим, что скажут судьи и что скажут газеты». Вот. Время и пришло. Пусть счеты не крупные, но запас в три шайбы есть. Бобров летел вперёд с шайбой прямо к воротам по кратчайшей траектории. Вовка чуть присел, готовясь к приему, и когда до легенды оставалось пара метров, развернулся и спиной вперед, присев как мог, наехал на севу. Тот уже ничего сделать не мог. Вовка резко выпрямился, и Бобров полетел, выровняв клюшку и переворачиваясь в воздухе. Приземлился на спину, ничего себе не сломав, но встреча со льдом на такой скорости и так неожиданно, Выбило дух из богатыря. Лежал, осмысливал перспективы полетов без летательных аппаратов и медленно продолжал скользить к воротам «Динамо». Вовка ждать не стал. Нет свистка? Он подхватил шайбу и погнал на ворот армейцев очередную систему. Ну, почти стопера-то нет. Но он в такой ситуации и не нужен. Пока Бобров оклемается и вступит в игру, дело уже будет сделано. Пас револьду, ответный наход и щелчок. 5-1. Матч получился долгий и грубый, армейцы начали не просто грубить, но там подножки клюшками делать, локтями пихаться, атаковать как раз игроков, не владеющих шайбой. Они вообще зверели и ещё два раза устраивали битву команда на команду. Что там Озеров скажет? «Такой хоккей нам не нужен». Вот именно тот случай. Почти весь остаток игры команды неполными составами играли. Армейцы еще две в большинстве забили, но и сами одну пропустили. В итоге 6-3. Дружба. Не победила. Болельщики «Динамо» были довольны, а вот будущие красно-синие уходили побитые со стадиона. Не физические, как их кумира, а морально. Не ждали такой игры от легенд. Кулаки показывали динамовским болельщикам, типа «Ничего, будет ответная игра, мы подготовимся, с велосипедными цепями придем. После матча, едва хоккеисты туда вошли, сразу в раздевалке появился чуть под шофе Аполлонов. Оттащил Вовку, обнял и строго так, по-отечески спросил. «У Володя». Что это за выверт с ленинской библиотекой? Твоя работа? Нет, не я. Как мог отнекивался и честными голубыми глазами не отводя взгляда от чуть затуманенных генеральских: Я дал команду, там Наташе подберут не секретные материалы. Ты это, выбери пару часов, помоги, дочке, не убудет. Торт с меня. А, да, все, утвердили тебе стипендию. 287 рублей и тренером молодежной секции утвердили. Там 370 рублей. 650 пятьдесят рублей будешь получать. Для шестнадцати-то лет неплохо. Спасибо, Аркадий Николаевич. Нормально все. Как ты сегодня сева а? Красота. Давай, переодевайся, к нам поедем. Жена праздничный ужин готовит. У Лены день рождения. Так я не знал, без подарка. Развел руками Вовка. Херня, ты сам как подарок. Добрый день, уважаемые читатели. Спешу поблагодарить вас. Вчера закончился первый этап конкурса «Попаданец-2021». Петр Миронович Тишков, ГГ Романа «Колхозное строительство», поднялся из глубин и занял третье место. Вот тут результаты первого этапа, если кому интересно. Блок «Автор Today. Особая благодарность читателям, которые подарили награды, вот их книги. Хорошев, Горностаев, Ружа Глинка, Юц, Кифи Роман, Игорь Журавлев, Игорь Горб в очередной пятый раз, Ольга Рубацкая, Султанов, Анвар Файзулхакович, Гога, Сал, Юрий Дьяков, Сергей Васильченко, Сергей Семкин, Зимин. По-прежнему приветствуются, если кто не уверен, лайки, нажатие сердечек и награды. Очень сложный процесс. Жду комментариев и советов от неравнодушных читателей. С уважением. Шоперт Андрей.